В Париже мы почти не задержались, а в Риме он не позволил мне осмотреть и десятой части красоты древностей. Он говорил, что ему не терпится увезти меня домой, в грасдейл мэнор где я буду всецело принадлежать ему одному, такая же наивная, чарующая однолюбка, которой он меня узнал. И словно я хрупкая бабочка, он опасался, что соприкосновение с обществом, особенно в Париже и в Риме,